Глубокие складки на лице моего друга на миг разгладились, оно стало юным и почти мечтательным. В своё время я там побывал. А когда вернулся, дал денег нескольким талантливым столичным поэтам, чтобы они тоже отправились в Умпон. Мне показалось, что они непременно должны увидеть тамошние сады. И знаешь, двое так и не вернулись. Ничего удивительного, эхлы любят поэтов. Да ты меценат, дружище, изумился я. Нет, что ты, я не люблю раздавать деньги налево и направо, но в тот раз я должен был как-то отблагодарить судьбу за неописуемое чувство покоя, охватившее меня во время одной из прогулок по садам Умпона. Единственное разумное решение, которое пришло мне в голову, я должен подарить другим людям возможность испытать то же самое. В отличие от меня, эти талантливые господа не могли позволить себе столь разорительную поездку, а я был совершенно уверен, что она пойдёт им на пользу. Так что выходят теперь все эхлы живут в этом Блаженному Пони спросил я: "Нет, далеко не все. Часть эхлов живёт в горах Ханхоны, всё больше одиночки, которые предпочитают селиться небольшими хуторами. А остальные эхлы осели в княжестве Кэбла, где правители Крёггилы. Так. Теперь ещё и Крёггилы какие-то появились. Крёггилы Это просто гномы, объяснил он. Я видел одного, улыбнулся я, в Гоголланде. Собственно говоря, он вывел нас с миломори из болота и всю дорогу нас бронил, такой сердитый малыш. Думаю, это был равнинный Крёггель. Говорят, все равнинные гномы извитильны, сварливы и неуживчивы. Они весьма умело прячутся, так что их мало кто видел, особенно в последнее время. А вот княжеством Кебла правят горные гномы. У них весьма общительный и дружелюбный характер, а их города предназначены для совместной комфортной жизни эхлов и крёггелов. Самое причудливое зрелище, какое только можно вообразить. Да уж, могу себе представить. Кстати, готов спорить, что в княжестве Кебла смешанные браки совершенно невозможны, как бы замечательно эти ребята друг с другом не уживались. Да, пожалуй, согласился Шурф. Но порой случаются исключения. Боюсь, сейчас тебе снова предстоит, как следует, удивиться. Не сомневаюсь, вздохнул я. Если уж ты твёрдо намерен меня удивить, ну выкладывай, что там у тебя? Романтическая история о трагической любви Эхла и Кренгила? Нет, что ты, он укоризненно покачал головой. Это было бы слишком, знаешь ли. Но вот наш сер Мелифаро является потомком и великанов, и гномов одновременно. Хотя Человеческой крови у него куда больше, бабушка его матери была из низкорослых эхлов, немного выше двух метров. Случилось так, что она вышла замуж за человека, который любил высоких женщин, да и сам был, мягко говоря, не малыш. А вот дед его отца, сэра Манги, был из равнинных крёггелов. Говорят, он жил на болоте и иногда навещал одинокую лесничеху про бабку Сэр Мелифара. Вот это ность всегда подозревал, что наш Сэр Мелифара чудо из чудес. Смешать великанов с гномиками, чтобы получить такой потрясающий результат. Да уж, дело того стоило. Надо отдать должное Сэру Мелифару. Он унаследовал и добродушие эхлов, и извитильность равнинных крёггилов, заметил Шурф. Именно поэтому он часто бывает совершенно невыносим, но на него невозможно подолгу сердиться, даже когда он перевирает мою фамилию. «Фамилия эта еще пустяки!» — ухмыльнулся я. «Поверь мне, этот злодей способен на вещи похуже!» «Но уж не знаю, что может быть хуже!» — буркнул Шурф. «Дело вкуса, — примирительно сказал я. Рассказывай дальше, ладно? Какие еще бывают крейи? Или это все?» «Ну, почему все?» «Я еще не упомянул фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа- -фа Фафы выглядят в точности как люди в тех случаях, когда они хоть как-то выглядят. Не понял? А тут и понимать нечего. Фафы это невидимые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 очень легко обучаются очевидной магии. Она дается им куда легче, чем людям и эльфам. Общеизвестно, что основатель Соединенного Королевства Халла Махун Мохнатый был чистокровным фафом. Собственно говоря, Мохнатым его прозвали из-за шубы, с которой Халла Махун не расставался даже летом, заботьтесь о том, чтобы его всегда было видно. Ну, дела, уважительно сказал я. Выходит, предки леди Миламори были невидимками. Совершенно верно, согласился Шурф, но это ничего не значит. С тех пор фафы так перемешались с людьми и эльфами, что их потомкам приходится годами изучать магию, чтобы снова научиться искусству исчезать. Теперь, пожалуй, я должен упомянуть Хлеххелов, который тоже похож на людей, но обладает способностью подолгу жить самым. под водой. В пригороде еха до сих пор живёт несколько семейств Хлеххилов, и все они имеют по два дома на суше и на дне урона. Городские власти отвели им под строительство специальный участок реки, там, где не ходят суда. Хлеххилы удивительные существа. Странности и причуд у них побольше, чем у иных эльфов. Взять хотя бы Кибо Кимара и его поэзию. Специалисты говорят, что он гений. Любители поэзии сплетничают, будто Кибо использует запретную магию, чтобы приворожить своих читателей, а на самом деле он просто продолжает полузабытые традиции своих предков, о которых мы почти ничего не знаем. Ах, ага, значит, Кибо Кимар водяной, заключил я Ну-ну. Но... Всё любопытственней любопытственней. Ко мы ещё будем мыть кости? Какое странное выражение отметил Лон Лилокли. Надо будет запомнить. Что касается крыев, среди них есть ещё кархавны, так называемые древесные духи. Между прочим, кочевники которыми ты с позволения сказать, правил несколько лет все как один чистые кархавны, без примеси человеческой крови. Ничего себе, в очередной раз удивился я, о чем же они отличаются от людей? Можно сказать, почти ничем. Кроме того, что каждый кархавн каким-то непостижимым образом связан со своим деревом. Это не значит, что все они живут в лесу. Постоянный контакт с деревом для кархавна не является насущной необходимостью. Поэтому он может поселиться где угодно и путешествовать сколько душа пожелает. Хотя говорят, что от свиданий со своим деревом кархавны получают ни с чем не сравнимое удовольствие. Хорошо, наверное, быть кархавным, мечтательно протянул я. Ну как сказать? Lonely Lock лишь сомнением покачал головой. Если дерево погибнет, связанный с ним кархавн умрёт, и наоборот. Если убить кархавна, засохнет его дерево. Это уже хуже. нахмурился я. Слишком опасно. Если бы я был кархавным, я бы, наверное, поселился под своим деревом, сидел бы там в полном боевом вооружении и отбивался от лесорубов до последней капли смолы. Вряд ли. Если бы ты действительно был кархавным, ты бы не бледнел при мысли о смерти, заметил шурф. Кархавны со смертью на короткой ноге, они рождаются мёртвыми. Все? тупо переспросил я. А моя голова определённо начинала перегреваться. Знакомый, обжитой мир, в котором я так уютно устроился, в очередной раз рушился у меня на глазах. Ему на смену приходило совсем иное пространство, Загадочная, притягательная, но уж никак неуютная. По крайней мере, пока. Как я еще при этом управлял амобилером, вот что удивительно. Да, абсолютно все кархавны, мертворожденные, кивнул Шурф. Странно, правда? Родители относят бездыханного младенца куда-нибудь, где растут деревья, и оставляют его там на несколько часов, а когда они возвращаются, ребёнок уже жив. Страсти какие! Я выдавил кислую улыбку. Да, пожалуй. А есть ещё хребелы, так называемые чистые духи это самые загадочные из крыев. Я прочитал множество книг, в которых рассказывается о хребелах, но до сих пор их таинственная суть кажется мне величайшей загадкой. Я скажу тебе больше, я даже не понимаю, почему их тоже считают крыеми. Возможно, лишь потому, что они исконные обитатели Ханхоны, все крыи человекообразны, если не постоянно, то по крайней мере в время похребел никогда не принимают человеческий облик, хотя охотно пользуется человеческой речью. Такие существа встречаются среди растений, птиц, животных, камней говорящие камни изумился я. Да, и такое бывает. Понимаю, поначалу в это трудно поверить. До тех пор, пока какой-нибудь камень не заговорить с тобой на древнем языке ханхоны. Тогда мне, пожалуй, придётся сбегать за переводчиком, усмехнулся я. Я же не знаю ни слова на этом вашем древнем языке. А, кстати, мы можем прийти к взаимопониманию. Я имею в виду, логика у них та же, что и у нас, или тут даже переводчик не поможет? Нет, почему же? Все хлебелы обладают той разновидностью разума, какая в той или иной степени присуща всем человекоподобным расам, понимаешь же ты, буревухов. А буревухи хлебелы? Разумеются. А кем ещё могут быть говорящие птицы? Да к чему угодно, устало вздохнул я. Скажи-ка лучше, говорящие камни, они действительно существуют? Их можно где-нибудь встретить или о них только в книгах написано? Зачем далеко ходить? Все камни, из которых Халла Махун Махнатый построил холоми, хребелы. Я читал, что во время постройки холоми Халла Махун не поленился лично осведомиться у каждого камня, в каком месте ему хотелось бы лежать. В некоторых текстах встречаются многозначительные намеки, из которых можно сделать вывод, что замок Халломи в свое время не взлюбил молодого короля Мёнина, поскольку у них вышел какой-то спор о смысле жизни, и Мёнин, по молодости лет не сумел проявить должное уважение к собеседникам. Поссориться со стенами собственного замка вот это я понимаю. Неуживчевый характер, невольно рассмеялся я. Слушай, а почему они не сказали мне ни слова эти камешки? Я же несколько раз приезжал в Холоми по разным делам, а однажды даже провёл несколько дней в одной из камер Камни холоме очень старые, хрембелы, пожал плечами Шурф. С возрастом они стали молчаливыми, а может быть, у камней иное чувство времени. Возможно, они полагают, что их спор с бог-королём Мюнином случилось совсем недавно и до сих пор обижаются на него или вообще на весь род человеческий. А также Крейский и Киефайский вздохнул я. Ну да, Именно это я имел в виду, подтвердил он. Знаешь, в последние столетия в Соединённом королевстве, да и во всём мире, сложилась традиция употреблять слово люди по отношению ко всем, кто выглядит как человек. Все расы и народы так перемешались, было бы довольно затруднительно говорить о ком-то этот полукифа и с четвертью человеческой и четвертью крейской крови, когда можно просто сказать... человек, не расспрашивая незнакомца обо всех его предках. Ну бывает иногда, с первого взгляда видно, что перед тобой стоит чистый эльф или крей, чьи предки вступали в браки только со своими. В таких случаях слово человек употреблять не обязательно, хотя тоже можно. Но такие вещи никто не обижается, скорее уж наоборот. Неудивительно, если учесть печальную участь и скандальную известность эльфов Шамуретского леса, можно понять, почему у нас в Соединенном Королевстве многие потомки Киефаев прилагают усилия, чтобы выдать себя за людей. Особенно при поступлении на службу. Ядовито поддакнул я, чтобы хозяин не испугался, что они будут пить вино, буянить на рабочем месте и похотливо сопеть при виде любого движущегося объекта. "Ну да, разумеется, совершенно серьёзно", подтвердил Шорф. "Репутация это, знаешь ли, очень большая проблема". Что ж, спасибо, что просветил. Улыбнулся я. Если мне когда-нибудь придётся искать себе новую службу, с порога заявлю будущему работодателю, что я не эльф. А если завтра какой-нибудь кирпич пожелает мне хорошего утра, я буду знать, что это не галлюцинация, а всего лишь хреббел. Очень полезная информация. Кирпич, изготовленный человеческими руками, не может быть хреббелом. интично поправил меня шурф. Только камень, созданный природой, а если с тобой заговорит кирпич, это скорее всего будет означать, что твой дом заколдован. Ясно, кивнул я. Ну что, поехали дальше? Какие ещё бывают креи? Я перечислил всех креев, по крайней мере, всех, о ком мне — Известно. Оно и к лучшему, — тяжко вздохнул я, — мне вполне хватило. Потом мой легкомысленный нрав взял верх, и я рассмеялся. — Это надо же! Ты — эльф! Сэр Джуффин Халли, оборотень! Моя девушка — невидимка, а сэр Мелефара вообще не пойми что, помесь великанов с гномами! Грешные магистры, а я-то, болван, был уверен, что живу среди людей. Ты напрасно поднимаешь из-за этого такой шум. Люди, креики и фави — это всего лишь слова. К тому же среди предков наших коллег было немало людей. «Да, это утешает», — усмехнулся я. «Впрочем, даже если завтра выяснится, что все вы, пятиглазые чудовища с дюжиной и щупальца вместо рук, черт, пожалуй, мне будет легче убедить себя, что это и есть нормальный человеческий облик, чему драть от вас на край света». «Боюсь, ты несколько преувеличиваешь свою к нам привязанность», — заметил Лонли Локли. «Знаешь, Макс...» Я совершенно уверен, что если бы наш облик действительно оказался таким, как ты описываешь, ты бы сделал всё возможное и невозможное, чтобы сбежать от нас немедленно, куда угодно, лишь бы там тебя окружали человекоподобные существа. Скажу тебе больше. Ты бы постарался как можно скорее забыть обо всём, что тебя с нами связывает, и думаю, у тебя бы получилось. Знаешь что? Давай не будем проверять твоё утверждение на практике, натянуто улыбнулся я. Поэтому воздержись от немедленного превращения. Ладно. Мне и в голову не приходило во что-то превращаться, удивлённо сказал Шурф. Надо быть очень неразумным человеком, чтобы пугать возницу, которой управляет автомобилем на такой скорости. Вот и славно, с облегчением сказал я. Лучше расскажи мне про эльфов, или ты уже хочешь спать? Вообще-то я бы не отказался от возможности немного отдохнуть, но если ты хочешь узнать про киифаев, хвала магистрам, я пока не ощущаю себя настолько усталым, чтобы не выполнить твою просьбу. Только для начала объясни, чем, собственно говоря, эльфы отличаются от людей, попросил я. Потому что в том мире, где я вырос, существует множество легенд про эльфов. Правда, их самих никто вроде бы не видел. Может получиться путаница. Выяснится, что под словом эльфы я подразумеваю одно, а ты совсем иное. Да, так нередко случается, когда беседуют представители разных культур, авторитетно подтвердил он. Не, не знаю, что это за эльфы, о которых рассказывают легенды твоей родины, а наши киефаи это почти бессмертные существа. Известно, что они не умирают от старости или болезней, но убить их можно. Да, я в курсе, буркнул я с некоторым содроганием, вспоминая свой скромный опыт в этой области. Тем не менее, убить любого из чистокровных киефаев очень трудно. то он знатака заметил шурф. Разве вот моей левой рукой или на худой конец заколдованным оружием, хотя говорят, что Халлам Ахун Махнатай мог убивать их голыми руками. Но это утверждение, как ты понимаешь, сложно проверить, слишком уж много времени прошло. Шурф. А ты тоже почти бессмертный, осторожно поинтересовался я. Нет, конечно. У меня эльфийской крови, хорошо если четверть, а потомки смешанных браков смертны, как все люди. Разве что стареем мы немного медленнее. Да и то не все. Жаль, вздохнул я. Ну тут ничего не поделаешь, он равнодушно пожал плечами. Но основное отличие кейфаев от людей и креев вовсе не долгий век. Видишь ли, У кайфаев нет ни малейшего представления о бинарной логике. Они от природы не способны усвоить её принципы. В частности, они не отличают добро от зла, не видят разницы между лучшим и худшим, вообще не понимают, что значит сделать выбор и зачем это может быть нужно. Киефаи могут вести себя до нельзя глупо, а могут быть очень мудрыми, поскольку, опять же, не видят разницы. Ах, да, кроме всего, киефаи совершенно равнодушны к различиям между полами, что нередко шокирует людей, креев и даже некоторых пришельцев из иных обитаемых миров. На этом месте сэр Шурф лукаво мне подмигнул, И пока я озадачен нагадал, уж не примирился ли меня сей легкомысленный жест, продолжил, как ни в чём не бывало. Порой это свойство ума становится самой сильной стороной кифаев, но иногда именно оно их и губит. Впрочем, в данном случае было бы уместнее сказать нас. поскольку в этом отношении потомки эльфов нередко бывают похожи на своих предков. — А из какой щели между мирами ты выцарапал термин «бинарная логика»? — изумленно спросил я. — Чему ты удивляешься? Он выглядел почти обиженным. — Ты же видел мою библиотеку. Я думал, что этот термин употребляется только в моём мире, смущённо объяснил я. С какой стати? он пожал плечами. Бинарная логика существует везде, где есть люди, к сожалению. Почему к сожалению? От чего ещё ты ожидал от потомков иефаев? невозмутимо парировал он. Тоже верно. Да, кстати, в тракторе ты говорил что среди эфов, пардон, киефаев есть у пираты. И ещё какие-то, ребята. У них тоже всё так сложно, как у креев. Нет, гораздо проще. У меня даже есть слабая надежда, что ты хоть что-нибудь усвоишь, снисходительно сказал Шурф. У пираты это так называемые умертвлённые эльфы. Они находятся в полном согласии с окружающим миром и не стремятся к переменам, поэтому обычно бездействуют, если только их не вынудят проявить активность. Как правило, в этих редких случаях оказывается, что их могущество почти бесконечно, а толку-то. Поскольку у пиратов ленивы, они по-прежнему обитают на Оландуке. Некоторые нежатся в красных песках необитаемых пустынь, а некоторые живут в больших городах. И те, и другие вполне довольны своей судьбой. Кстати, большинство населения куманского халифата, в котором тебе довелось побывать, — потомки недолговечных браков между упиатами и людьми, переехавшими на Уандук. А их правители, вся династия Нубуй-Либуни, почти чистые эльфы. Согласно историческим документам, только бабка первого халифа Цуан Куафаи была из людей. Поэтому властители куманского халифата живут подолгу, но всё же не вечно. А вот все эльфы, которых можно встретить у нас на Ханхоне или же на Черухте, это амфитимаи, то есть восторженные Они постоянно стремятся к действию, все равно какому. Поэтому амфитимаи путешествуют, воюют, изобретают. Да чем они только не занимаются. Легендарный завоеватель хон-хоны Ульвиар Безликий и все его сподвижники из амфитимаев. Я читал, будто молодой Ульвиар был весьма разочарован, встретив здесь дружелюбных креев. ему в то время хотелось завоёвывать чужую землю, отбирать сокровища, силой брать женщин. Ну, сам понимаешь, о чём может мечтать юноша, вообразивший себя великим воином. А воевать с крееми оказалось совершенно невозможно. Они Радушно приглашали пришельцев поселиться там, где им понравится. Каждый день приходили к ним с драгоценными подарками. А любви обильные и крейские женщины сами вешались на шею красавцам-эльфам, ульвиар долгоисколповыт для войны. Но так и не нашёл. Настоящие войны в на Ханчхоне начались гораздо позже, когда подросли дети от смешанных браков, а потом, когда сюда начали переезжать первые люди с Черухты, жизнь здесь окончательно наладилась, если можно так выразиться. Люди любят повоевать, ты и сам сдаешь. Знаю, усмехнулся я. Что ж, во всяком случае я рад за Ульвиара Безликого. Хоть на старости лет развлёкся. К этому времени Ульвиар безликий погиб от рук своих многочисленных дочерей и внучек, которые мечтали поделить между собой его владения и волшебные талисманы. Флегматично заметил Шурф: обычная история.